Александр Блик. Михалыч. От автора. Автор родился в Крыму в 20 веке. Школу закончил в Мариуполе. Потом поступил в МИФИ, сделался физиком-экспериментатором и навсегда поселился в подмосковном Протвино. Успел даже поработать на здешнем ускорителе, пока он был в крупнейшем мире и продолжает по сей день практически в одной и той же лаборатории. Хотя ускоритель давно не крупнейший, но хороший, и на всякой хороший для фундаментальной прикладной науки и даже для медицины еще способный Большинство рассказов и стихов этого сборника посвящено замечательным людям – коллегам, родственникам, друзьям, собутыльникам и прекрасным дамам. Автор стремился создать интересное чтение для всех, понимающих по-русски и имеющих минимальное чувство юмора. хотя самого с юмором и романтикой не очень. Он до сих пор считает, что зубную пасту следует помещать прямо в рот, а не на щетку, издержки профессии. Автор бесконечно благодарен всем, кто его вдохновлял, и особенно молодому и очаровательному художнику Яре Митрофановой за обложку книги.